Глава 21. «Утром я не могла заставить себя подняться. Ночь выдалась неспокойной, а потому я чувствовала себя уставшей и вялой. Сначала Бриан метался во сне, потом меня едва провалилось в некое подобие забытия, начали мучить кошмары. Снилось, будто с меня клочьями сползает иллюзия на глазах у императора, Эскорна, всей Академии, и я ничего не могу поделать». «Стою перед всеми этими мужчинами, взирающими на меня с каменными лицами, и чувствую себя как никогда беспомощной и уязвимой. Только открыв глаза, поняла, что все в порядке. Подумаешь, сон приснился. Всего лишь отголоски вчерашних переживаний. До представления, назначенного Его Величеством, еще уйма времени. И может статься, Рифер все-таки отыщется. Или образумится и сам вернется. Хорошо спала?» В комнату вернулся Бриан, как обычно, бодрый и улыбчивый. Я неопределенно хмыкнула. Не знаю, как ему это удается — выглядеть полным сил после беспокойной ночи. И что за кошмары его одолевают? Что ему снится? Надо бы спросить, но как-то осторожно и... Готова к поверке с эскорном? Я тяжело вздохнула и все-таки заставила себя сползти с кровати. Туалет освободился, а значит, следовало не терять время, и скорее приводить себя в порядок. С кем угодно, но только не с ним. Когда он на меня смотрит, кажется, будто он видит настоящую меня, а не Рифа. Я поюжилась и постаралась отогнать проклюнувшийся сквозь корлупу усталости страх. Без Вейнанда в кальдероке было спокойнее. Я меньше нервничала, меньше переживала, меньше боялась, что меня раскроют. Не знаю, что за воздействие оказывает на меня этот мужчина но его присутствие здесь крайне нежелательно, а может даже опасно. «Все будет хорошо», — постарался приободрить меня кадет. «Главное, верь в себя и свои силы, и... не красней перед ним». Я вспыхнула, даже не думала перед ним краснеть. В ответ Бриан чуть слышно усмехнулся, а я поспешила юркнуть в туалет, чтобы заняться собой и снова стать братом. На свидание с генералом шла уже значительно посвежевшей, в подогнанной по фигуре форме, в мягкой удобной обуви. Для всех окружающих Рифер -Нуэро остался прежним, но для меня разница была огромной. Из замка мы вышли одними из первых и двинулись по серой мощеной дороге, с опаской поглядывая на грозовое небо. Свинцовые тучи нависали над кальдероком так низко, что, казалось, в любой момент могли на нас обрушиться — Резкие порывы ветра заставляли ежиться и дрожать от холода. «Надеюсь, хотя бы сегодня будем тренироваться не под открытым небом», пробормотал Торнвилл, поправляя манжеты мундира и вставая по стойке смирно. Тут я заметила, что к нам приближается генерал, и тоже сложила руки по швам. Когда оборотник подошел, первокурсники уже успели выстроиться в шеренги и теперь очень напоминали оловянных солдатиков». Я тоже старательно пятила грудь и, кажется, почти не дышала, а еще уговаривала себя не смотреть на генерала, скользящего по нам требовательным внимательным взглядом. «Светлого дня, кадеты!» Наконец проговорил он голосом таким же мрачным, как и небо у нас над головами. «Меня не было всего неделю, и за это время некоторых из вас успели наказать, а некоторые и вовсе решили отличиться, отправив в лазарет одного из сильнейших старшекурсников. «Если что, это я про тебя, Наэра!» Остановившись передо мной, Эскорн посмотрел на меня в упор. Я задержала дыхание снова, как вчера, вся внутренне сжимаясь и дрожа. Несколько секунд он неотрывно смотрел мне в глаза, а я тем временем взывала к духам и молила, чтобы Вейнанд ничего не заметил и не почувствовал. «Сегодня вечером у нас с тобой тренировка». «Завтра с Дермонтом. Будешь учиться контролировать стихию и не козырять ею, когда не просят». Кивнула, и это было единственное, на что я в данный момент была способна. Выдавить из себя хотя бы пару звуков казалось чем-то за гранью возможного. И, кажется, Бриан прав. Чувство такое, словно у меня на щеках пожар. Только когда Эскорн отошел, я тихонько выдохнула. «Возможно, некоторые из вас уже слышали». В первый день зимы в Кальдероке пройдут состязания, которые посетит сам император. Продолжал ровным голосом наставник. «Пусть вы первокурсники, но я не допущу, чтобы выглядели слабаками. У меня есть пять недель, чтобы натаскать вас, чтобы вы показали себя перед его величеством с лучшей стороны. А потому на тренировках пощады не ждите». Эскорн и раньше виделся мне мужчиной жестким, а, возможно, даже жестоким, а сейчас и вовсе предстал безжалостным военным, настоящим имперским генералом, так не похожим на того Вейнанда, с которым я гуляла в парке. «Свободны!» — сказав все, что собирался нам сказать, громко проговорил генерал. «До встречи на тренировке!» Пока шли в столовую, снова обсуждали капризы его величества, и за завтраком разговор тоже крутился вокруг Адальгера Третьего. Я в нем почти не участвовала, по большей части поглядывала на Стейрода, а тот косил злым взглядом на меня. Если это не он подбросил записку, тогда я не представляю, кто. Надо бы поговорить, но боязно. Судя по зверскому выражению лица кадета, он явно не забыл, кто отправил его в лазарет, и в ближайшее время забывать точно не собирается. Но нужно же что-то делать» разобраться, кого и почему шантажируют, иначе не найду себе места. Занятия в классе пролетели незаметно. Мне очень понравилась лекция Дермонта по базовым чаровым узорам для призыва водной стихии. После этого я с удовольствием погружалась в историю мира, а пообедав два часа как зачарованная слушала Клерта. Несмотря на вздорный характер, преподавать военную тактику полковник умел. Было видно, что он хорошо знает и любит свое дело. После занятий с клиртом у нас был короткий перерыв, а дальше тренировка с моим самым нелюбимым генералом. Занимались в зале, потому что за стенами замка творился какой-то хаос. Около трех внезапно потемнело, и небо загудело от громовых раскатов. Ветер, еще более яростный, чем прежде, набрасывался на деревья, бился о толстые каменные стены, «Скрежетал по исполосованным дождем окнам. Нет ничего приятнее, чем валяться в кровати под звуки ненастья. Но вместо кровати меня ждали маты, на которые меня раз за разом опрокидывали ребята из моего отряда. Не успела тренировка начаться, как сразу стало ясно. В боевой подготовке я самая слабая. Да это и неудивительно». Я никогда даже не помышляла о драках, и выполнение всех этих боевых приемов казалось невыносимо сложным. «Наэра!» Когда я в очередной раз приземлилась на пол и глухо застонала, ощутив саднищую боль в лопатках, прорычал Эскорн. «Ты с каждым днем должен становиться сильнее, а не наоборот. Что с тобой происходит? Неделя без меня, и ты уже простейший блок поставить не можешь!» Лежа на полу, Я пристыженно молчала. А что говорить? Как объяснить, от чего вдруг Рифер Наэра из просто слабого кадета превратился в немощь? «Я все еще жду ответа на свой вопрос», — требовательно проговорил оборотник, нависая надо мной всей своей генеральской мощью. «Я просто устал». «Рано еще уставать», — презрительно усмехнулся Эскорн. «У нас с тобой тренировка», — «Я не отпущу тебя, пока не отработаешь все базовые блоки». С трудом сдержалась, чтобы не застонать, и лишь неимоверным усилием воли заставила себя подняться. «Отдохни пока», — бросил изверг, больше на меня не глядя. Вскоре кадеты разошлись, и мы остались одни. Сначала я сидела на лавке и сосредоточенно поправляла штанину, делая вид, что это самое важное занятие в моей жизни — Не знаю, чем в это время занимался Эскорн. Я старалась на него не смотреть и лишний раз даже не поднимать головы. Рифер, подойди! Начинается. И почему именно мне все пытаются навязать дополнительные занятия? Шел уже шестой час. Ребята из моего отряда сейчас смывают с себя в душе усталость, а потом будут отдыхать в комнатах перед ужином. Я бы, конечно, смывать усталость с ними не пошла, дождалась ночи. Но на кровати с удовольствием провела хотя бы часочек. А вместо этого... Рифер-перерыв окончен. Напомнил о своем существовании Вейнанд. Можно подумать, я о нем забывала. С тяжелым вздохом я поднялась с лавки и направилась к генералу. Тот, в отличие от меня, выглядел полным сил, хоть и тренировался вместе с нами. Показывал, как правильно ставить блоки, учил простейшим атакам, а до этого наверняка занимался с другими отрядами. Но что для Эскарна было легко и просто, для меня являлось невыносимо сложным. Кстати, о невыносимо сложном. Почему-то смотреть на него, одетого в легкую, распахнутую на груди рубашку и простые штаны, было тоже непросто. Даже под свободной одеждой я отчетливо видела, как бугрятся мышцы на руках этого мужчины, как вздымается рельефная грудь, и тонкая ткань льнет к влажной отпута кожи. «Рифер, вернись в зал!» Я не могу тренироваться с тобой, пока ты витаешь в облаках. Я как-то незаметно оказалась возле Эскорна и теперь стояла в нескольких сантиметрах от его злополучной генеральской груди. Свет в зале был не слишком ярким, но даже теням, рождаемым дрожащим на стенах пламенем, было не под силу смягчить резкие черты моего наставника. Сегодня сосредоточимся на базовых блоках. Сказал Эскорн уже не так жестко, как разговаривал с кадетами во время тренировки. «Отработаем блок от верхних ударов, от ударов в средний уровень, а также покажу, как защищать нижний. Ты уже неплохо умел обороняться, но сегодняшнее занятие показало, что надо все начинать сначала». Кивнула, соглашаясь, после чего, не сдержавшись, поинтересовалась. «Почему именно я? Другим первокурсникам вы дополнительные занятия не назначаете». «Другие первокурсники не нуждаются в них так, как нуждаешься ты», — безжалостно припечатал генерал, а потом, неожиданно улыбнувшись, сказал, «Я хочу, чтобы твоя семья тобой гордилась, чтобы ты приумножил честь и славу своего рода». «Приумножил честь и славу своего рода». Мысленно припомнив братца незлым тихим словом, я смиренно произнесла, «Постараюсь сделать все от меня возможное». «Хороший настрой», — удовлетворенно кивнул военный. «А теперь начнем!» И мы начали. Вейнанд оказался терпеливым и очень хорошим учителем. Намного более терпеливым, нежели Клерт, тренировавший нас на прошлой неделе. Объяснял он подробно, показывал наглядно, а когда я что-то делала не так, тут же спешил меня поправить. «Вот поправления мне не нравились. Нет, я спокойно относилась к критике». Неспокойствие вызывало другое — прикосновение этого мужчины. В меня будто молния била всякий раз, когда он до меня дотрагивался. Словами не передать, как сильно я боялась, что он почувствует у себя под пальцами девичью талию или же то, что находилось выше. Но, видимо, изобретение чаромастера действительно помогало. Помимо всего прочего, моя иллюзия стала еще и осязаемой. Особого облегчения я от этого не испытывала. Стоило ощутить прикосновение его ладони, неважно к бедру или к плечу, как я вся внутренне сжималась, что не укрылось от внимания проницательного генерала. Ты слишком напряжен. Что-то произошло? Все в порядке, просто устаю много. Наверное, никак не привыкну к академическому режиму. Это нормально. Не стал ни насмехаться, ни стыдить меня Эскорн. «Главное, не падать духом и верить, что у тебя все получится». Он отошел на пару шагов, а я облегченно вздохнула. «Давай отработаем последний блок, и я тебя отпущу». «Благодарю». Воспрянув духом, попыталась повторить за генералом блокирующее движение. «Когда противник наносит удар вниз живота, ты должен сбить его атаку резким движением левой руки. Вот так». Генерал показал резкий и бьющий удар, направленный вниз. «И сразу после этого нужно нападать. Понял?» «Да, Шейр. Тогда попробуем. Готов? Начали!» Его движения были слишком быстрыми, а я слишком медлительный. Удар моей руки пришелся по воздуху, а в следующее мгновение я ощутила, как кулак Эскорна почти коснулся моего бедра. К счастью, он вовремя отдернул руку, иначе я бы снова корчилась от боли и хватала ртом воздух. «Ладно», — наконец жалился надо мной наставник. «Вижу, сегодня ты уже не в состоянии ни запоминать, ни повторять. Продолжим послезавтра». «Мне еще должны были назначить дополнительные занятия по медитации», — выпалила я, вспомнив об угрозах профессора Мантеллы. «Преподаватель по телекинезу считает, что я не умею концентрироваться, а потому мне надо больше медитировать». «Хорошо, я поговорю с Мантеллой и решу, когда проведем следующую тренировку». «Лучше никогда. Но, разумеется, вслух я такого сказать не могла». Благословленная генералом на отдых поплелась к своей лавке. «Я была настолько потной и грязной, что была готова отправиться в душ прямо сейчас». Наверняка большинство кадетов уже спешат в столовую, а кто не спешит, валяется у себя в кровати. «Рифер!» Я обернулась и почувствовала, как к щекам приливает жар. Не придумав ничего лучшего, Эскарн снял рубашку и теперь стоял, козыряя своим мускулистым телом. Сильным, загорелым, словно только что вернулся с южных островов. С трудом подавила порыв зажмуриться и отвернуться. «Да, Шейр!» Спросила чуть слышно. Скажи, Лайра обо мне ничего не говорила? Мне кажется, она все еще на меня злится за то, что я забрал ее в столицу. Правильно, кажется. Злюсь, нервничаю, а в данный момент еще и готова ругаться последними словами. Вот зачем стоит передо мной такой... такой... почти ногой? Нет, по большей части мы говорили о Кроувере и моей учебе. Вот и все. Эскорн мрачно усмехнулся. «Ясно. Хорошо. Так я пойду?» «Иди», — кивнул он и потянулся за сменной рубашкой. «Давно пора. Интересно, где находятся душевые преподаватели? Отдельно от наших или все-таки...» «Нет, лучше пока похожу грязной. Мне и увиденного уже с лихвой хватило. Больших подробностей я видеть не желаю». Схватив вещи, понеслась по коридору к лестнице, До комнаты бежала так быстро, словно за мной гналась оголодавшая орда джаров. Лишь оказавшись за закрытыми дверями спальни, позволила себе перевести дыхание. А приведя себя немного в порядок, вместе с Брианом отправилась в столовую ужинать. Первый день недели почти закончился. На следующее утро я снова проснулась вялой. Видимо, из-за действия артефакта, во время сна, поглощавшего мою энергию для подзарядки. Ну и потому, что легла поздно. Терпеливо ждала ночи, чтобы посетить душевую. Бриан предлагал подежурить снаружи для моего спокойствия, но я отказалась. Он и так только и делает, что со мной нянчится. Не будет же он каждую ночь не спать из-за меня и бдеть под дверями. «Все в порядке», – заверила его, смело задирая подбородок. «Даже если кто-то войдет, я все равно буду под иллюзией». К счастью, ночных купальщиков кроме меня в Академии не имелось. Несмотря на легкую утреннюю усталость, настроение было хорошим. Сегодня в расписании значились только лекции. Чем не повод для радости? Ну и еще дополнительное занятие с Дермонтом, которого я ждала и предвкушала. Не терпелось вновь почувствовать на руках обжигающую мощь огня. Ощутить себя сильной, способной чаровницей. Вчера на занятии с Эскорном я чувствовала обратное. Была никчемной и слабой. День за занятиями пролетел незаметно, а тренировка со стихийником закончилась до обидного быстро. Вроде только спустилась в подземный зал, только вошла во вкус, и все, пора заканчивать. Сначала Дермонт объяснял, как контролировать пламя, как делать так, чтобы стихия была мне подвластна. Я слушала внимательно, С жадностью ловила каждое слово, а потом старалась повторить все в точности. Не всегда получалось. Сдерживать пламя оказалось непростой задачей, но ни профессор, ни я не ждали мгновенных результатов. А того, что сумела достичь за два часа, ему хватило, чтобы расщедриться на похвалу. «Молодец, кадет, у тебя большой потенциал. Надеюсь, что и в остальных стихиях ты себя тоже проявишь». В любом случае, скоро мы это узнаем». «Уже не терпится перейти к практике, Шейр», – не скрывая восторга, воскликнула я. «Воздух, вода – все это невероятно волнительно!» Военный бросил на меня снисходительный взгляд. «Помни, основа всех основ – теория. Вот что помогает лучше понять стихию, почувствовать ее, а впоследствии покорить. Практика важна, но без теории чаровик способен только на хаос». Его слова произвели на меня настолько сильное впечатление, что я прямо с подземного полигона помчалась в библиотеку. Хотелось узнать как можно больше по каждой стихии, тем более, что первый месяц учебы я пропустила, и теперь должна была заполнять прорехи в знаниях. От мысли, что ничего я не пропускала, а находилась на своем месте, в то время как сейчас занимаю чужое, благополучно отмахнулась. Жажда знаний затмевала, а желание узнать все и сразу кружило голову. Пришлось попетлять по замку в этот час как будто необитаемому, прежде чем я вышла к библиотеке. Это было мое первое посещение, поэтому тяжелые стрельчатые двери я толкала с потаенным трепетом и волнением. Здесь же столько книг по чаровому искусству, тех, о которых в Кроувере я даже не смела мечтать, Наверняка найдется что-то интересное и по иллюзиям. Но сегодня... Сегодня меня интересовали огонь, земля, воздух и вода. Оказавшись в просторном, если не сказать огромном зале, почувствовала себя чем-то вроде крошечной букашки. Библиотека Кальдерока занимала два этажа. И чтобы разглядеть ее расписные своды, приходилось напрячь зрение. Настолько они были от меня далеки. Я с интересом оглядывалась, бросая по сторонам восторженные взгляды. Стеллажи, являвшиеся продолжением стен, тянулись до самого верха. Несколько ярусов антресолей позволяли добраться даже до самых дальних полок. На балконы, обрамлявшие зал темными рамами, можно было подняться по лестницам с резными перилами, увенчанными диковинными зверями и птицами. Читальный зал располагался внизу. Множество столов пересекали помещение, деля его на четыре секции. Длинные ковры застилали проходы, а в огромных каминах, облицованных рыжим мрамором, горело пламя, поэтому находиться в зале было еще более приятно. Шум дождя, бьющего в окна, расположенные по краям каминов, действовал умиротворяюще, а мягкий свет настенных бра приглашал взять книгу, опуститься за ближайший стул и больше никогда отсюда не уходить. Даже жалко, что я только сегодня открыла для себя это место. Я продолжала оглядываться, не зная, куда податься. Осмотреть нижние стеллажи или сразу подняться на антресоли. А может, тут взгляд зацепился за дальний стол, за которым, сгорбившись, сидел в одиночестве кадет в сером мундире. Стейрат! сразу узнала громилу. Первым порывом было выскочить за двери, пока он меня не заметил. Вторым — метнуться на антресоли и уже там затаиться. Но я выбрала третий. Записка по-прежнему давила на плечи грузом тревоги, и если это он ее подбросил... Тихонько выдохнув и пожелав себе удачи, я направилась к великану. Заслышав мои шаги, кадет вскинул голову и от страха заныло в груди. Неприятное чувство, заставившее пожалеть о принятом в попыхах решении. В последнее время я только такие и принимала. В неровных отблизках пламени глаза старшекурсника недобро сверкнули, и мне пришлось очень постараться, чтобы не броситься на утек. Остановило желание разобраться хотя бы с этим. Ну и гордость тоже не позволила вот так бесславно покинуть поле боя. Я пришел поговорить. «Просто поговорить», — уточнила зачем-то, осторожно приближаясь к Стейроду. «Ну, давай поговорим, Рив. Откинувшись на спинку стула, он скрестил на груди руки, а потом усмехнулся. «Смело с твоей стороны оставаться со мной один на один». «Я вроде уже показал, что могу за себя постоять», — огрызнулась, не сдержавшись, и тут же прикусила язык. «Перестань, Лайра, тебе не злить его надо, а все прояснить». «Я помню», — хмыкнул Чаровик. «Наверняка не обошлось без чуда средства Ты только под ним и вступаешься за щенка Торнвилла». Я ожидала каких угодно слов, но то, что сказал Стейрот, заставило меня растеряться. «Что ты имеешь в виду?» Почувствовав слабость в ногах, рухнула на стул напротив него. Парень закатил глаза. «Не прикидывайся идиотом, наэра! Мы с тобой об этом уже говорили». Мне тоже надо. Особенно теперь, когда стало известно о зимних состязаниях. И ты обещал достать. Но, как оказалось, ты не только слабак, но и трепло, каких поискать. Наш разговор становился все более странным и пугающим. Неужели Рив что-то принимал? Духи, если бы его поймали... Я... Я завязал. Выдавила из себя, неохотно признавая, что многого не знала о брате. «Мне плевать!» — лицо старшекурсника исказила неприятная злая усмешка. «Ты обещал. Так будь мужиком и держи слово. Если я не получу свою дозу усилителя, о твоем секретике узнает вся Академия. Даю неделю на эра». «Рифер, что ты наделал?» Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Хотела разобраться — разобралась. Вот только легче от этого не стало. «Значит, записка была от тебя?» «А ты еще сомневался?» Кадет криво ухмыльнулся. «Или это не единственный твой грешок, мальчишка?» К счастью, Стейроду было неизвестно о других грешках Наэра. «Мне больше негде его брать!» Выпалила я, мысленно продолжая злиться на Рифера. Вот тут я была совершенно честна. Я действительно не представляла, у кого брат покупал загадочный усилитель, И где искать этого благодетеля, тоже, если честно, не представляла. Опять же, не мои проблемы. Не достанешь, можешь собирать вещи и возвращаться с позором в свою деревню. Вряд ли наставники продолжат лезать тебе задницу, узнав, что огонь на тренировке ты призвал, будучи под чарами. Я не... Осеклась, понимая, что смысла продолжать разговор нет. Стейрод считал точно так же. Уткнулся взглядом в книгу, ворчливо буркнул. Проваливай, пока я добрый. Если бы не твои связи, я бы на тебе живого места не оставил. Но если сейчас не уберешься, могу и передумать. В этот раз я не стала испытывать удачу. Поднявшись, бросилась к дверям. После всего услышанного уже было недопогружение в теорию стихийных чар. Я бежала от стейрода, от неприятной правды о брате. Жаль, что от новой проблемы, так внезапно на меня свалившейся, убежать не удастся. Разумеется, я сразу поделилась добытой информацией с Брианом. Надо бы и с Эшваром, но он на мои призывы ни вчера, ни сегодня не реагировал. Обиделся. «Ты что сделала?» – переспросил кадет, когда я стала рассказывать о посещении библиотеки. «Подошла к уроду, когда рядом никого не было? Наверное, не будь Бриан воспитанным сыном императора, уже крутил бы возле виска пальцем. Ты не на том фокусируешься, Отмахнулась я от беспокойства приятеля. Главное, я узнала, о чем говорилось в записке и от кого она. Тяжело вздохнув, с горькой усмешкой добавила. Ну и о том, что мой брат что-то принимал и связался с кем-то очень нехорошим. Хорошие червяки ничем подобным не торгуют. Это уж точно. Подождав, пока мимо нас пройдет группа кадетов, Бриан продолжил. Получается, Стейра считает, что ты, то есть Рифер... «Продолжаешь прибегать к запрещенным приемам?» Я кивнула. «Он уверен, что на тренировке я атаковала его только лишь потому, что силы и смелости мне придала эта гадость». «Если Стейрат раскроет рот», — Бриен покачал головой. «Выражение его лица, обычно такого ясного, как у святых на фресках в храмах, сейчас было сосредоточенным и мрачным». Он первым вошел в столовую, наполненную несмолкающим веселым гомоном. В вечернее время, в частности, то, что проводили в столовой за едой, являлось для кадетов одной из немногих радостей. Вот они и веселились, отдыхали, растягивали эти мгновения в приятной компании. Только нам, с Сторнвиллам, было не до веселья. «Где мне теперь искать этот усилитель? Стерет не отвяжется, и пока не получит свое, не успокоится». Бриан мрачно кивнул, а, приблизившись к нашему столу, заставил себя улыбнуться. «Без нас начали!» – шутливо попенял друзьям. Лоунард развел руками и заявил, активно орудуя челюстями. «Шейла Милнс сегодня постаралась. Все очень вкусное, а я такой голодный!» Местная кухарка готовила с душой. Правда, не все блюда ей давались, а может, проблема была в ее помощниках – поварятах, что являлись в кальдырок с первыми лучами, а уходили уже затемно. Что-то было вкусным, пальчики оближешь, что-то приходилось глотать через силу. Я не жаловалась, ела все подряд, понимая, что мне нужны силы, а это не императорский дворец, и мы не на пиршестве. «Да, ужин сегодня хорош», — снизошел до похвалы кухарки Ронан. «А эти цыплята в травах напоминают те, что мы ели в твоей любимой таверне, Риф!» «Точно!» – кивнул Нейл, выставив вперед руку с зажатым в ней ножом. «И почему мы туда больше не заглядывали?» «Потому что Риф больше не захотел нас с собой брать!» – хохотнул Лунард, вытирая тыльной стороной руки блестящий от жира рот. «А сам каждые выходные туда мотается!» «Каждые выходные. Мы опустились на лавку напротив приятелей». «Кажется, я знаю, откуда начинать поиски торговца-усилителем», шепнул мне Бриан и с удовольствием принялся налегать на картошку и прожаренных до золотистой корочки цыплят. Я последовала его примеру, хоть после откровений Стейрода аппетита и не было.